Да-да, лучше бы ты сдох во сне, ты бы и не заметил даже, что сдох. Вся твоя зелёная кровушка вылилась бы из тебя, и стал бы ты сушёным крысосусликом. Да-да. Но ты бы никогда об этом не узнал. Тебе бы казалось, что ты плывёшь в своей люльке по тёплым волнам, что растворяешься в обоюкивающем тебя океане, что ты становишься океаном, бессмертным, бесконечным. Но да ты сам выбрал свой путь. И теперь из пасти гигантской полухихи послышался омерзительный скрежет. Будто копья снизу воткнулись в тело чудовища четыре острейших чёрных когтя. Ещё два, но уже с боков уткнулись в могучую, но такую сейчас беззащитную шею. Пятый стал нащупывать ложбинку на уровне черепа. Шестой замаячил перед глазом. Полухи опустилась на колени, если, конечно, так можно назвать её круглые и поблёскивающие сочленения многосуставчитых ноголап. И от этого у неё сразу же освободились бритвенно острые когти. "Я ведь не буду спешить", сказала она. "Мне некуда спешить, Милиш". Каждый из этих коготков будет пронзать тебя медленно-медленно, пока ты в жутких судорогах не испустишь свой поганый дух. А я заверяю тебя, произойдёт это не скоро. А может быть, это и к лучшему, подумало чудовище. Вот сдохну я тут в муках, и земля чище станет. На одного мутанта меньше придётся носить. Был бы вообще что желать. Всё равно, кроме злости и боли, слёз и крови, ничего я не принёс обитателям этого мира. За что бы я ни брался, всё оборачивалось страданиями, слезами. Да, наверное, всё-таки пора. Ведь каждому положен свой предел. Каждому отмерено ровно столько, сколько он заслуживает в этой жизни. И ни один не знает своего смертного часа. А я-то дурачина, собирался сам себя жизни лишить. сам собой хотел распоряжаться дудки. Все мы только предполагаем, а что-то высшее, неведомое, оно располагает. Оно играет нами, как бессмысленными, жалкими куклами. И мы не в силах противостоять этой игре. И я умру, и Хенк умрёт, и эта огромная паучьиха когда-нибудь сдохнет, захлебнётся чьей-нибудь кровью. Да и весь мир когда-нибудь погибнет. Не вечна же будет гнилой, отвратительной язвой украшать он бездонную черноту космоса. Не вечна. А значит пора. Значит настал час. Когти со всех сторон чуть поднажали, гонзились в тело сильнее. Чудо еще вздрогнуло. Оно тоже умело испытывать боль. Оно тоже было живым. Ну, хочешь что-нибудь сказать на прощание? спросила Получиха. Хочу. Ну, говори. Чудовище молчало. Ему тяжело было ворочить жевалами языком. Говори. Да подумай перед этим хорошенько, и, может быть, я тебя выпущу. Что ты хочешь мне сказать? Совсем немного, прохрипело чудовище. Ну, я жду. Давление как те чуть ослабло. Говори же, чудовище, приподняло свисившуюся голову. Я <кх> я жалею, что не раздавил твоих ггодёнышей, вырвалось из его пересохшего горла. Что? Как ты впились в бака в шею? Повтори! Чудовище содрогалось, Боль становилась непереносимой, казалось, острия когтей вонзались прямо в печень, сердце, селезенку, почки. «Кх -кх я, я повторю, прохрипела она совсем тихо. Повто, повторю, мне ничего бы не стоило передавить твоих гаденышей прямо в гнездышке, одного за другим. Кх -кх но я не сделал этого. Я с молодушечил, и теперь я очень жалею об этом. Их надо было. Когти погрузились еще глубже в его тело, и чудовище издало тихий стон. Оно не могло больше говорить, но и кричать, виражать, биться, просить пощады, оно не собиралось. Смерть надо было встретить достойно. Ты еще жив, милейший? Егидна спросила по ухим. <как> жив. Это звучало чудовищно. Оглушительный, скрежещущий смех заполнил помещение. Ну так поживи, поживи ещё немножко. Помучайся, родимый. Тебе и так уже недолго осталось. Часиков через 5 мне пора будет кормить моих очаровательных малюток. А пока, пока поживи. Когти чуть вышли из тела. Давление их ослабло. Как ты себя чувствуешь, дружок? Прекрасно. Чудоище еле дышало. Ему было больно вздохнуть. Все горело, кололо, резало внутри, будто бы орудовало тысячи безжалостных дьяволят. Ты не устал еще? Не. Ну, тогда может быть продолжим? Когти вышли из ран наружу, как заостренные и шипастые гарпуны. Они раздирали внутренности при этом движении, но они все-таки вышли. Сейчас мы передохнем минутку и снова начнем, милейший. Когти уперлись в неповрежденные участки тела и кожи. Вот-вот они должны были вонзиться в него. Чудовище поняло, что оно не выдержит пяти часов. Оно и получаса подобной пытки уже не выдержит. Но оно молчало. Оно готовилось, ждало, напрягая все силы, собирая всё мужество и волю, чтобы не застонать, не заорать от лютой боли. В голове у него стоял туман. Мозги отказывались выполнять свою работу. Они отцепинели, одервинели и превратились из мыслящего вещества в вату. в груду мочалок, свитых, переплетенных мертвых, и все-таки сквозь этот туман, преодолевая дервенелость и оцепенелость, пробивался маленький знакомый голосок. Ну что опять такое? Опять Бик? Стоило мне только заиграться с этими простаками посельчанами, и ты влип в новую историю. Не хорошо, Бик. Это просто непорядочно как-то. Чудующий молчал. Ему казалось, что это всего лишь бред, галлюцинации, ведь никакого чуда не могло быть. Его ждала смерть, смерть и ничего более. О, я смотрю, ты здорово влип, Биг. Не знаю даже, смогу ли я выпутать тебя из этой истории, проговорил в мозгу отшельник. Теперь его телепатический сигнал звучал яснее, отчётливее. Когти начали сжимать тело, но они ещё не прорвали кожи. Та напрягалась, вздувалась, она вот-вот могла лопнуть в местах нажатия. И тогда новая боль, новая пытка. Я не могу тебе помочь. Я не могу тебя освободить. Но я могу собрать воедино все защитные силы твоего могучего организма. А они есть, Биг. Ты веришь мне? Верю. Верю, отшильник, прошептал чудовище. Верю. По Учиха как-то громово захихикала. Да ты ещё и бредить принялся милейший. Ну, сейчас мы тебя освижим. Кукки надавили чуть сильнее. Вот сейчас Ещё немного, и из-под них брызнет изумрудная кровь. Они вопьются в мясо, в вены, в артерии, в лёгкие, в нервные узлы. Ты непроницаем, Биг. Твоя кожа стала бронёй, Биг. Голос отшельника звучал уже не только в мозгу, им была наполнена вся вселенная. Однако это лишь казалось чудовищу. Нет такой силы в мире, которая пронзит твою титановую обшивку, Бик. Ты не живое существо, ты стальной монстр, ты бронированный корабль, который выдерживает давление в миллионы атмосфер. Ты не победим, Бик. Чудовище почувствовало, что когти надавили сильнее. Что паучиха сжала, сжимала его тело, напрягая все мышцы. Что она уже не играла с ним, будто кошка с мышкой, что она начинала свирепеть. Но он ощущал и другое. Игольно острые концы когтей не могли проткнуть его плотную волдырестую кожу. Она превратилась в броню. Когти скрежетали по этой броне, скользили. Один даже обломился с треском. но ни на миллиметр они не проникали внутрь Держись, Биг, я помогаю тебе, прозвучал опять голос отшельника. Да я держусь, ответил чудовище. Оно вновь обрело волю к жизни. Оно хотело драться, драться за свою жизнь, но оно было бессильно против этого исполинского механизма смерти. И надолго ли могло хватить его защитных сил? Надолго ли могло охватить самого отшельника? Ведь он был так слаб. Чудоище помнило, все еще очень хорошо помнило, и его высохшее тельце, и огромную распухшую голову, и то, что он был практически недвижим. И все-таки надо было бороться за себя. Надо было бороться. Еще один коготь с хрустом сломался. "А ты, кревкий орешек", зло проговорила паучиха и резким движением головы скинула железную решетчатую маску. Острённый клюв завис над чудовищем. Глаза паучихи из холодных стальных превратились в безумно дикие, пылающие жёлтым пламенем. Это были глаза убийцы. Голова откинулась назад для размаха, клюв сверкнул вороненым тусклым блеском и пошёл обратно. добирая скорость, силу, тяжесть для удара. И в этот миг совершенно неожиданно правый глаз, выпученный, страшный, огромный, взорвался, словно его разнесло изнутри неведомой силой. Кожу чудовище забрызгало желковатой студенистой дрянью. И только тогда раздался звук: тра-та-та-та. Чудовище ещё ничего не поняло, когда то же самое произошло с левым глазом. Его расплескало, разбрызгало в долю секунды. Теперь обе огромные глазницы были пусты и безжизненны. Голова вместе со смертельным своим орудием, острейшим, тяжеленным клювом, свисела с набок. Жижа потекла из глазниц на пушистый ковёр пола. И только тогда боковым зрением чудовище увидело стоящего на коленях Хенка. Он сжимал обеими руками пулемёт и продолжал стрелять по этим пустым, безжизненным глазницам. Он еле держался, его водило из стороны в сторону. Лицо было миловым, под глазами синели большие набрякшие круги. Но он стрелял, стрелял и стрелял, до тех пор, пока магазин пулемета не опустел. Вместе с последней пулей, вырвавшейся из ствола, Хэнк выронил пулемет и упал на землю. Осторожно! пророкотал голос отшельника. Чудоища почувствовала, как ослабло давление когтей на голав. Оно выпало из них мешком, шлепнулось на заросший пол, и тут же сверху на него обрушилась огромная серо-желтая брюха. Лишь врожденная реакция помогла чудовищу, спасла его. Оно увернулось в самый последний миг, собрав остатки сил, чудовище дернулось, вырвалось и рухнуло рядом. Создание оставило его. И снова качалась люлька, пела колыбельную мать, и несли теплые игривые волны. Куда несли, неизвестно. Лишь покачивало, мягко, приятно, усыпляющее. А потом и это пропало. Навалилась свинцово-черная пустота, навалилась, прижала, лишила всего. Когда чудовище очнулось, над ним стоял Хэнк. Он был не таким бледным, как раньше, лишь круги под глазами оставались. Ну что, продыряк, приятель? спросил он. Чего ты еще не ответил? Оно ещё не понимало, где сон, а где явь. Голова была пустой и невесомой. Но когда оно перекатило глаз назад, оглянулось и увидела ужасающий останки из палинской изуродованной паучихи. Память вернулась и всё встало на свои места. Ты ты чего молчишь? озаволновался Хэн. Там кхе, наверху в, в гнезде. Медленно в разбивку проговорил чудовище. Дитёныши этой кхм, твари. Их надо передавить. Хэн задумался. Чудовище медленно приподнялось, встряхнулось. Но это же детёныши? неуверенно начал Хэн. Да неважно, проворчал чудовище. Оно уже уцепилось щупальцами за нити водоросли. Нет, Биг, не стоит. Ты потом будешь об этом жалеть. Чудо еще выпустило упруго мягкую зелень, расслабилась. Хорошо, проговорила оно. Тогда пошли отсюда скорее, а то у меня на воротья вас всех тошнить начинает. Пошли, согласились.